372. -е. Матерь огни йоги Предстояние совершается мыслью. Можно понять и представить себя, какое значение имеет такое предстояние в мысленном мире. На земле приготовляемся к жизни в надземном и прорываем каналы в пространстве для неплотного пребывания. Там устремление движет, но без тягости плотных условий. Жизнь легка там, как мысль. Но ведь и мысли бывают различные. Одни тянут кверху, другие вниз. Люди ездят на привычных коньках мысли. Этим значительны привычные мысли. Будем привыкать мыслить о лучшем во всем. Иначе как же поднимем мыслью планету? Ведь мыслью даже без слов можно возвысить других. «Себя возвышая, других возвышаем собою». Возвышая свое сознание, не уподобимся надутым пузырям. Могут лопнуть.